МИРА Собрав тонкие русые волосы в пучок на затылке, Мира откинулась на мягкое, протертое в некоторых местах до дыр сиденья микроавтобуса. Впереди струилась серая лента асфальта, сердит ударяя колдобинами в колеса, отчего машина поминутно вздрагивала, отвечая слабым ворчанием электродвигателей. Девушка не касалась руля, а лишь задумчиво смотрела на мелькавшую стороне деревья, рекламные щиты и дорожные знаки, сложив руки на груди. Автопилот уверенно ввел машину к цели. Позади нее в просторном салоне, угрюмо уставившись перед собой, сидели четверо мужчин. Все бывшие сетевики, из тех, кого вытащил в реальный мир дядя Сережа. Не сделав он этого, их за нарушение законов сети превратили бы в живой плацдарм для испытаний новых технологий. Хотя некоторые, как показалось в мире, были бы не против. Собираясь на задание она долго вколачивала в их чипованные головы прописные истины. Не пытайтесь задержаться, когда окажетесь в городе, не отвлекайтесь и ничего не берите с собой. Вам дали небольшое окно для извлечения нового рекрута. Незачем им знать, за кем они едут в Сибирский. На пару часов сеть ослепнет, а вы превратите для нее в призраков. Задержитесь хоть на минуту, даже я не смогу вытащить вас оттуда. Вы же помните, что бывает с дезертирами по возвращению в сетевой город? Они помнили. Спасибо, дядя Серёжа. Эти четверо – запасной план. Их пришлось задействовать, когда... Мира крепко зажмурила, сдерживая слёзы. Нельзя терять концентрацию. Именно она должна была вытащить Данилу из квартиры, хакнув мозг его соседей. А теперь... Замолчи, хватит. План изменился, и теперь у тебя только один шанс. Изгибы дороги, редкие попутки и встречные машины отвлекали миру. Даже закрыв глаза, она не могла расслабиться. Подумав секунду, она дала команду автопилоту, и лобовое стекло микроавтобуса стало непроницаемо черным. В салоне с сетевиками вспыхнул свет, но его от кабины тут же отрезала металлическая перегородка. Девушка погрузилась в кромешную тьму. Шепот дороги, вибрация от колдобин до размеренных гул электромоторов заполнили черноту. Мира окунулась в сеть. Ее аватар, словно привязанный к нему невидимой нитью, возник в сотне метров от Данилы. Где бы тот ни оказался, она всегда появлялась рядом. Стоило ей зайти в виртуальное пространство. Он только покинул специальную службу после допроса и сейчас направлялся домой. «Это рискованно подруга», – прошептала она в густом сумраке микроавтобуса. Аватар повторил ее шепот. Вокруг сновали агенты, но пока никто не обратил на нее внимания. И только эти слова соскользнули с ее губ, крашен глаза она уловила движение. Отделившись от толпы людей и аватаров, к ней двинулась высокая фигура в черном костюме. Его кисти скрылись в тонких перчатках, способных пленить или уничтожить виртуальную личность. «У нас тут 0784», – уловили чувствительные датчики виртуального тела девушки. «Вижу призрака. Прошу разрешения на ликвидацию». «Ликвидируйте». ответил безжизненный женский голос. Миру охватило знакомое ощущение холодной ярости, поднявшейся из глубин подсознания. Все перестало иметь значение. В кибернетическом протезе руки материализовался цифровой бластер. Еще секунда, и улицу осветила вспышка выстрела, который вторил громкий электрический треск. Нападавший содрогнулся, его аватар начал таять, расползаясь на куски. Он рванулся вперед, сбрасывая, как змея, старую кожу о шметке аватара. Еще надеялся схватить призрак. Мира выстрелила снова, прицелившись в голову. Внешний чип заискрил, из него вырвалась тонкая струйка дыма, и виртуальный мир для агента, вместе с аватаром Мира, перестал существовать. В последний момент его руки в перчатках, засветившихся красным, рассекли пустоту, где только что стоял цифровой образ девушки. «Черт!» – заорал агент, срывая с затылка бесполезный обуглившийся чип. «Не по зубам я тебя смешливо прошептала Мира и отступила на шаг, чтобы не попасть под удар перчаток. Какой-то частью сознания она уловила движение Данила в толпе, его беспорядочную речь. эту часть она обратила к парню хакнув в мозг троих прохожих оказавшихся рядом и отправила их по следу за ним проследят соги согляды таи хакеров в сети ей же надо уносить ноги от здания специальной службы к девушке направлялись еще двое агентов и эти кажется девятого уровня с такими лучше не встречаться но ведь этого она и хотела привлечь их внимание. Теперь Мира чувствовала Данилу через Согов, будто он был в соседней комнате. И случись с ним нечто непредвиденное, она узнает об этом. Сосредоточившись на месте, в которое хотела попасть, подальше от эсэс и дома Данилы, мир активировала прыжок, растворившись в воздухе. В следующий миг ее аватар оказался на крыше недавно напечатанной высотки в пограничном районе Сибирского. В лицо ударил виртуальный эквивалент реального ветра, отбросив волосы цвета платины назад. А здесь холодно. Если ее и отследят, хотя бы не догадаются, за кем она пришла в сеть. И ее отследили. Аватар агента девятого уровня появился перед ней. Второй, Мира ощутила его затылком, стоял за спиной. доли секунды и оба вскинули руки с черными бластерами, чуть меньших размеров, чем у нее. Мира кинулась в сторону, пригнулась и кувырком развернулась к агентам, нацелив в грудь одному оружие. Но они оказались быстрее. Вспышки, треск и на бетонной дорожке, обрамлявшей большие квадраты зеленой травы, Куда скоро должны посадить деревья, остались два обугленных пятна. Мира прыгнула в сторону, прокатившись по мягкой зелени. Это новое здание, еще не засеянное лабиринтом кустов и деревьев, и спрятаться на огромной крыше негде. Оставалось метаться из стороны в сторону, посылая ответные выстрелы. Для очередного прыжка не хватало пары секунд сосредоточенности. Агенты оказались чертовски сильны. Они медленно наступали, расходясь в стороны, уворачиваясь от вспышек из бластера мира, посылая свои заряды в аватар девушки. От скорости, с которой агенты уходили от выстрелов, их тела казались размытыми, будто мерцающими в мареве пустыне. Расстояние между ними увеличивалось, отстреливаться становилось сложнее, пространство вокруг искрилось. Мира металась то влево, то вправо, как молния, не уступая агентам, выставляла свободной рукой полупрозрачный щит, вспыхивавший зеленым каждый раз, когда в него попадали. Но вот защита вспыхнула желтым. Чуть темнее, еще, и вот уже щит превратился в оранжевый купол. Скоро он станет красным, а затем разрушится. Рукоять бластера горела, обжигая ладонь. Мира отступала, ее загнали в угол. Новая вспышка обожгла щеку в тот момент, когда девушка обернулась, глянув в бездну за спиной. Щит стал алым, получив пробоину на уровне лица. На задворках сознания мелькнула тревога. Данилу пасет еще один агент. Соги его заметили. Поясница уперлась в ограждение крыши. «Ты знала, что этим закончится», – мысленно усмехнулась Мира, кинувшись в неизвестность. Девушка с силой оттолкнулась от бетона и загнулась всем телом, огибая металлограждение, выставила перед собой бластер и, на миг зависнув в воздухе, дважды выдавила курок в рукоять. Оба заряда пришлись в грудь того агента, что был выше ростом. В глазах отразилось удивление, бледная кожа изнутри осветилась и аватар начал разваливаться, пока мира падала вниз. Владелец аватара, находящийся в сотне километров отсюда, гневно скрикнул. Второй агент кинулся к краю крыши, пустив вслед несколько зарядов. Девушка ловко от них увернулась, направив свое тело в сторону от высотки. Воздух, казалось, оторвет ей голову, глаза слезились, невозможно было вдохнуть. В голове пульсировал страх. Еще 30 секунд падения, и Даниле она уже не поможет. Ее аватар разможет о дорогу. Сосредоточенность, прыжок, и она резко замедлилась, спланировав на очередную крышу. Мира опустилась в густые заросли, укрывшие ее от посторонних взглядов, легко кастувшись с пружинистой травы. «Чертов агент! Надо же было тебе именно сейчас привязаться к Даниле!» Мира узнала его. Акрапов. С ним проблем не возникнет, не впервой. Запустила стандартную программу вслома, наблюдая в окне, повисшем перед ней в воздухе, как агент изворачивается, пытается отбиться, но куда там. Защиту служебного аватара она прошла с легкостью, но дальше Акрапов отключился от сети. Затем случилось два события одновременно. Мир укачнуло. Микроавтобус остановился едва оказался в городе. И на крыше здания появился кто-то еще. Девушка заблокировала голос аватара, оттеснила сеть, сделав картинку полупрозрачной, но снаружи увидела только черноту. «Да чтоб тебя!» Мира убрала затемнение с стекла, опустила перегородку, раздраженно кивнув четверки бывших сетевиков. «Чего ждете? Вперед!» Снаружи их уже поджидало аэротакси, готовые отвезти к дому Данила. Возвращаться придется по земле, так безопаснее. Взволнованные сетевики кинулись в открытую дверь и, озираясь по сторонам, побежали к машине. Микроавтобус резко развернулся, рванув к воротам. Но спустя минуту замедлил ход в паре сотен метров от них. Автопилот заботливо парковал авто на стоянке прокатной техники. В затылок Миры будто вогнали иглу, когда сетевики покинули салон машины. Она сдавленно вскрикнула. Резкая боль тут же прошла, оставив славы отголосок. Девушка так стремительно окунулась в сеть, что закружилась голова. Картинка снова стала осязаемой. Ее обнаружили. Позади в полумраке высотного парка стоял девятый, напарник того, чей аватар она прострелила. железный хваткой он сжимал ее голову, словно хотел расплющить. «Попалась, сучка!» – прокрепел агент на ухо. «Я тебя узнал! Давно на тебя охотимся! А ведь чуть не пристрелил!» Мире не надо было оглядываться, чтобы понять, насколько взбешен Девятый. Да она бы и не смогла. Руки в перчатках парализовали ее виртуальное тело. «Изворотливая тварь, но недостаточно», – зло усмехнулся агент. «0784. Поймал призрака. Прошу загрузить в инвентарь ловушку для транспортировки». «Ликвидируйте», – ответил все тот же холодный женский голос. «Загрузите ловушку», – настойчиво повторил агент. «Призрак нужен для допроса. Она связана с группировкой террористов». «Опознанно. Хакер мира. Высылаю подкрепление для ареста». «Нет!» – взбунтовался Девятый. «Мне нужна ловушка! Срочно!» «Да, дорогуша», – подумала Мира, – «тебе точно нужна ловушка и побыстрее, иначе не сдобровать». Она боролась, разгоняя свой чип до максимума, нагружала аватар до предела. Мира чувствовала, как вибрируют от напряжения руки в перчатках. «Еще немного, и она вырвется». «У меня 0784!» – не своим голосом вопил агент. «Прошу разрешения на ликвидацию призрака!» «Ждите, подкрепление отправлено!» В десяти метрах за пределами зеленого квадрата материализовались четверо агентов девятого уровня. Они немедленно кинулись на подмогу, но было поздно. Ладони девятого раскалились, перчатки сплавились с кистями его аватара, причиняя жуткую боль, настоящим кистям агента, сидящего в своем кабинете. Он на секунду оторвал их от головы Миры, и это хватило чтобы снести его виртуальное лицо. С невероятной скоростью агенты бросили ловушки, светящиеся шары, не больше теннисного мячика, сквозь кусты в сторону выстрела. Но тени открылись, тупо ударившись о ствол дерева, где только что находилась девушка. С этой четверкой Мира не стала заигрывать, откатившись в сторону и моментально ушла в прыжок. Она скакала с крыши на крышу, уворачиваясь от атак агентов, пока не убедилась, что Данилу вывезли из квартиры. Через 15 минут его уже паковали в салон микроавтобуса. Как только сетевики, погрузившие парня, запрыгнули внутрь, потная запыхавшиеся, а дверь за ними захлопнулась, машина сорвалась с места. Выдернув аватар из сети, девушка в изнеможении рухнула на бок и едва не провалилась во тьму. Мозг гудел от напряжения, но дело еще не сделано. Автопилот взял обратный курс, петляя на полном ходу по пустынной дороге. Электромоторы ревели, бросая неповоротливое тело в очередной вираж или взваливая его на крутой подъем, через который перебросили полосу асфальта. Микроавтобус затормозил на обочине рядом с легковушкой на больших внедорожных колесах, подняв облако пыли. Мира вывалилась наружу, одной рукой держась за открытую дверь, подозвала водителя, коротко стриженного парня с татуировкой на шее, произнеся. «Они скоро будут здесь!» «Агенты!» – уточнила Мира. И парень тут же подобрался, готовый действовать. «Проверьте оружие, кажется, они в курсе, что рекрута извлекли». По крайней мере двое. Шепотом закончила она.